Глава 26 шестая Следующей неделе они посвятили планам, как лучше всего обставить и разыграть карту с казнью. Айви, конечно, было страшно, но она понимала, что в любом случае, если им грозит поражение, эшафота ей не избежать. Ник принимал активное участие во всех советах, а Адриан тоже не вылезал из зала барона. От айви там мало что зависело ей нужно было просто сыграть свою роль все что она могла оттачивать свои навыки как у вас с рукопашной спросила в один из дней Бригитта. она уже вполне освоилась в лагере «Эм, никак честно ответила айви мне не приходилось драться даже в детстве припомнила она полагаете мне могут пригодиться эти навыки мы все же на войне Пожала плечами Бригитта. «Это полезный навык. Я могу научить вас основам, если хотите». «Да, думаю, вы правы», — признала Айви. «Едва ли, конечно, она станет такой искусной воительницей, как сама Бригитта, но хоть какими-то основами овладеет, которые, возможно, могут спасти ей жизни Пусть и доводить до такой ситуации не хотелось бы». «Что ты делаешь?» Через почти два часа валяния Айви в песке и набивание синяков их обнаружили Ник и Адриан. «Бригитта сказала, что мне не лишним будет освоить рукопашный бой. И я согласилась с ней». Отплевавшись от песка, ответила Айви. Правда, так и осталось сидеть на земле. А Адриан и Ник переглянулись. «В целом, не могу не согласиться, но, кажется, результат пока не очень». Спросил Ник. «Вовсе нет». Вмешалась Бригитта. «Айви все прекрасно схватывает. Просто мы, кажется, увлеклись». «Вам нужен отдых», — обратилась она к наследнице. «И мазь от синяков», — добавила Айви, но пожала руку Бригитте. «Спасибо». «Не за что». Не отпуская ее руку, Бригитта помогла ей подняться на ноги. «Я буду рада, если вы захотите продолжить тренировки». «Да, захочу», — тут же ответила Айви. «Продолжим завтра». «Я бы тоже мог тебя потренировать», — предложил Адриан. «О, да ладно, мы все знаем, что ты ее будешь жалеть, а не гонять как следует», — тут же возразил николас «Боюсь, это правда», — Айви тихо рассмеялась, взяв его за руку. «Я думаю, и Бригитта жалеет меня, а ты и вовсе не позволишь мне упасть». «Судя по тому, что я увидел, она тебя не жалеет», — ответил Адриан. Но, может, в этом и есть толк. «Главное, не позволь ей случайно себя убить», — сказал Ник. «Убить здесь случайно я могу только одного человека», — как бы никому не обращаясь, сообщила Бригитта. «Интересно, кого?» — отозвался Ник, оглянувшись на нее. «Одного выскочку, который не смог прибрать к рукам власть сам и теперь прибился к наследнице». Глядя ему прямо в глаза, ответила Бригитта. Ник побледнела от такого оскорбления. «Скажи это еще раз, и тебе придется драться со мной». Повторить нужно дословно или достаточно какой-то части. Она взялась за Эфес своего меча, который вернула на пояс после тренировки. Айви растерянно смотрела на них, не зная, как поступить. У Николаса при себе оружия не было, но он взял один из тренировочных деревянных мечей, намереваясь надрать на Халке задницу. «Рискни!» – велел он, выставив меч перед собой в прямой угрозе. Увидев столь грозное орудие в его руках, Бригитта закатила глаза и убрала руку с Эфеса. «Пока не раздобудешь себе что-то посерьезнее, я с тобой драться не буду. Я тебе и палкой смогу отделать!» – не повел ухом Ник. «Николас!» – попытался урезонить его Адриан. «Не делай это, чтобы союзники воевали между собой. смотри как бы не пожалеть Бригитта все-таки вытащила свой меч и, шагнув к николосу встала в боевую стойку. Но Ник уже не слышал. Он вошел в боевой раж, к тому же действительно оскорбленный. Он нанес удар первым, целясь в пальцы и запястья Бригитты, чтобы та выронила оружие. Полностью готовая к атаке, она парировала удар и, ловко подкрутив руку, ушла мечом вниз, а потом резко вверх. Цели вспороть Николаса у нее не было, а вот ранить определенно. Но никола сдаваться не собирался. Он тренировочным мечом орудовал не хуже боевого, нанося удары, которые Бригитта успевала парировать в последний момент. Ему добавляла сил злость и задетая честь, помноженная на хладнокровие. Если поначалу Бригитта умеряла силу, делая скидку именно на то, что Ник с тренировочным мечом, то в пылу сражения разошлась на полное. Но даже это не приближало ее к победе. Впрочем, издаваться она не собиралась. А Адриан и Айви только могли наблюдать, как они пытаются найти слабые места друг друга. Вымотать, применить хитрость. Деревянный меч уже покрылся зарубками, но еще держался. Остановились они только когда оба с разворота оказались открыты. Оба нанесли широкий рубящий удар, остановив его зайдюем от шеи. Что удар лезвием, что удар тяжелым деревянным мечом со свинцовым сердечником были бы смертельны но они оба смогли остановиться. «Видимо, в твоем отряде войны были хуже тебя», тяжело дыша, предположила Бригитта, «потому что если бы они сражались так же, как ты, потери королевской армии, когда ты пытался захватить власть, были бы более значительными». Ник тоже сбился с дыхания, но не мог не признать, что Бригитта была более чем достойным соперником. Он убрал меч и протянул ей ладонь для пожатия. Она ответила немедля и ее пожатие, пожалуй, не уступало его в крепости. «Хвала магам всемогущим! А теперь пойдемте в поместье!» – потребовал Адриан. «Айве надо умыться и поесть». «Поесть нам всем не мешает», – ответил Ник, возвращая на стойку тренировочный меч. Ему казалось, что он теперь увидел Бригитту в ином свете. Да и она, стоит признать, отказалась от своего пренебрежения и не отказывала ему в спаррингах, несмотря на то, что и Айви тренировала с полной отдачей. «Мне кажется, или ты проникся к Брикитти большим доверием?» не мог не спросить в один из дней Адриан у друга. «Она, думаю, не просто так заслужила свой пост командующий», признал Николас, потирая ушибленное в спарринге плечо. «Заслужила свой пост?» поднял брови Адриан. «М-м, ну-ну». Он хмыкнул, явно намекая на то, что Ник чувствует что-то иное. «Что?» – тот вопросительно и недоуменно выгнул бровь. «Чего это ты так загадочно улыбаешься?» «Ничего, я не улыбаюсь», – отмахнулся Адриан. «Просто согласился с тобой». Закатив глаза, Николас не стал у него допытываться. Но оценил он способности Бригитты. И что такого? Вскоре их план был готов. Медлить больше было нельзя. В любой момент они могли потерять преимущество и тогда вся тщательно спланированная операция оказалась бы бессмысленной. Их армия сопротивления, как ее окрестил барон Хаскель, должна была разделиться на небольшие отряды, чтобы никто не мог узнать, с каким из них направиться к столице-наследнице. Воссоединиться они должны были только перед вступлением в город. Айви опешила, когда в зале, где барон излагал последние детали, появились еще четыре девушки, одетые и постриженные точно как она. «Из донесений наших шпионов в городах узурпатор объявил охоту на вас», сказал барон, «это мера безопасности». Чтобы отвести подозрение, было решено, что неподалеку от города состоится сражение с отрядом Бригитты, который захватит Айви в плен. Немало времени заняло решение вопроса, кто из своих будет в этом отряде. Кандидатура Ника и Ари отмели сразу, как слишком узнаваемых, В итоге было решено, что трех человек из первоначального состава отряда заменят пироманты из сопротивления, с которыми Айви сдружилась. Бригитта уверила, что узурпатор не заметит подмены. Всю стражу в лицо он не знает. Адриану эта идея не нравилась, он боялся оставлять Айви без пригляда. Но Ник убедил его, что Бригитта сможет ее защитить в случае необходимости. Пока же они разделились на небольшие группы, чтобы их перемещение было сложнее отследить и в разное время отбывали из лагеря. И уж в этих группах Адриан и Николас были рядом с Айви. Впрочем, и Бригитта была с ней в одном отряде. Первую половину пути они преодолели почти как прогулку, но по мере приближения к городу становились все более напряженными. Они устроились на ночлег, выставив часовых и договорившись о смене караула. Но пока никому не спалось. Айви ощущала, как все ближе и ближе момент, когда все решится, и это ее пугало. Они сидели у костра, Ник и Адриан, Бригитта, а в котелке булькала вода для чая. Все молчали. «Пожалуйста, скажите, что не только мне страшно», — тихо спросила она. «Не только тебе», — сразу признался Адриан, обнимая ее за плечи. «Мне до ужаса страшно из-за того, что что-то может пойти не так». «И ты...» «Хватит!» — оборвал его Николас. «Хватит нагнетать! Мы прошли 95% пути, и ставки слишком высоки, чтобы давать задний ход». «Ни за что не поверю, что тебе не страшно», — отозвалась Бригитта, глянув на него. «А что изменит мой страх?» — пожал плечами Николас. «Пусть лучше он укрепит мою руку в сражении, а не ноги для бегства». «Я к тому, что настоящей смелости не бывает без страха», – пожала плечами Бригитта. «Не боятся только дураки». «К дуракам я себе не отношу и страха своего не отрицаю», – подчеркнул Николас. «Но и лелеять его, накручивая себя, вас смысла не вижу». «О, да ради всего святого, я себя не накручиваю», – не выдержала Айви. «Если для тебя привычно быть в таком напряжении перед сражением...» постоянно рисковать своей жизнью и вот это все, то для меня это более чем в новинку». Ник опешил от такой атаки и изумленно на нее посмотрел, при этом избегая испепеляющего взгляда Ари. «Я ведь не запрещаю тебе бояться и не осуждаю тебя за это». Он покосился на Бригитту, мысленно обвинив ее в том, что он сейчас оказался крайним. «Просто прошу не ставить страх во главу угла». Страх поможет тебе правильно отреагировать, когда придет время. Но не в том случае, если ты будешь думать о нем постоянно. Айви вздохнула. Потом еще раз, стараясь сосредоточиться на дыхании. Зря она вспылила и сорвалась. Она бросила в котелок травы и смотрела, как они завариваются. Извини, что сорвалась. Буркнула она. Ты прав. Если тебе полегчало, я к твоим услугам. Беззаботно отозвался Николас и кивнул на котелок. «Надеюсь, травы успокоительные?» «Убойная смесь я еще не делала», — кивнула Айви, разливая его по кружкам. «Но всем надо выспаться. Главное, не давайте его тем, кому заступать в караул», — попросила Бригитта, по этой же причине отказавшись от своей порции. «Пей, ты просто выжмешь максимум из тех часов сна, что у тебя есть», — ответила Айви колебавшись Бригитта все же подчинилась и после первого глотка остановиться уже не могла. Чай был вкусный, ароматный. Айви тоже потягивала чай, ощущая, как отпускает напряжение. Она поняла, до какой степени она устала за эти месяцы. Ей казалось далеким прошлым то, что было раньше. Ее тихая, мирная жизнь. Аптека, сбор трав, ярмарки. Даже Кэт и ее малыш И муж Якоб, казалось, все это было очень давно. Где те дни, когда в воскресенье можно было нежиться в постели до обеда, спокойно завтракать на ступеньках, ведущих в сад? Где можно было лечь в постель с чашкой какао и книгой, не думать о сражениях и внезапном королевском наследии? В какой-то момент она осознала, что уже значительно ближе к следующему Рождеству, чем к прошлому. Впрочем, и это уже не имело значения. В этом мире нет Рождества, тут свои праздники. И в ее силах добавить календарь еще один. С этими мыслями ее и сморила на плече Адриана. Проснулась она через четыре часа, когда была ее очередь заступать в караул. Были прохладные предрассветные сумерки, и она завернулась в попону, чтобы не дрожать от холода. Но он в то же время бодрил. Она сменила одного из ополченцев и глядела на кромку леса. «Как ты, любовь моя?» Адриан присел рядом с ней и протянул ей чашку с кофе, заваренным тоже на костре. «Не могу привыкнуть, что ты так меня называешь», улыбнулась Айви, взяв чашку. «Вроде ничего. А ты? Удалось поспать?» «Я буду рад, если привыкнешь». Ари поцеловал ее в висок и кивнул. «Да, спал очень крепко. Благодаря тебе. Со временем, думаю, привыкну». Улыбнулась Айви. «Я рада, что ты со мной». «А я рад это слышать». Адриан накинул на нее и край своей попоны и стал пить кофе, поглядывая по сторонам. «Уже рассвет», — кивнула Айви. «Как думаешь, завтра уже будем возле дворца?» «Если не случится ничего неожиданного, будем», — прикинул Адриан. «Мы движемся достаточно быстро». «Почему-то я думала...» что когда этот день настанет, я буду более сильной и полной решимости, призналась Айви, а я этого не чувствую. Я хочу верить, что Николас прав, и вся необходимая нам решимость возникнет в ключевой момент». Адриан бережно сжал руку Айви и поцеловал ее пальцы. «Я буду рядом, любовь моя». Только это обещание и поддерживало Айви. Мысли о том, что за ней люди, которые верят в нее, в ее силы. Чувство долга перед страной, которая медленно умирала. Без ее помощи не пройдет и десяти лет, как начнется голод и смерть. А остатки страны растащат соседи, как вороны падаль Все это крутилось в голове Айви, пока они резво продвигались к городу. К закату они уже видели доминанту дворца на горизонте. На микайве подумала, что там, на скале за дворцовой стеной раньше, наверное, было видно огромное священное древо. А сейчас там было пусто, и это ощущалось неправильно.